Как вы думаете, будут ли сжигать ваши книги на площадях, в том числе гонец из Пизы? Вы знаете, такую честь надо заслужить, к такой рекламе надо пристроиться» уж не знаю, не знаю, вот как, значит, книгу Сорокина стали запихивать в четырехметровый какой-то тот самый из пластика унитаз на театральной площади, то сразу широкие массы стали спрашивать, кто такой Сорокин. Тиражи подпрыгнули в 10 раз, издатель был просто счастлив, все интересовались, не издатель ли организовал эту акцию и так далее. Так что это все, конечно, очень интересно. С другой стороны, если, по, если постараться написать что-нибудь такое, Знаете, нынешние западные левые скоро начнут сжигать. Расскажите о том, какая атмосфера была в стране, и в частности, в писательской среде после прихода к власти Андропова. Так, глагол «сесть» приобретает дополнительный смысл. знаете, Андропов пришел к власти ненадолго. И было Андропова нет литературы. У него было плохо с почками. Он регулярно ложился на очистку крови. Планы у него были большие. Он хотел оздоровить систему. Он хотел системе тоже очистить кровь. Чтобы работали, чтобы не воровали, чтобы делали что надо, чтобы не заботировали указания. Я думаю, что до писателя ему не было дела. Но что касается всей сферы культуры, литературы, искусства – то когда пришел Андропов, все затаились. Вот, вот на всякий случай все затаились. Все было тихо-тихо-тихо. Кстати, отжигание моих книг на площадях. Стало бы в ноябре похоронили и Брехнева, и в феврале следующего, то есть восемьдесят третьего года, значит, просто ноябрь, декабрь, январь, три месяца прошло, Андропов сидит Выходит в таллине книжка под названием «Хочу быть дворником». Название неправильное, потому что должно быть «хочу быть коммунистом», «хочу быть космонавтом», ну, «хочу быть, я знаю, фрезеровщиком», «хочу быть дворником» нельзя. Тем более, что эпоха, значит, дворницких, там диссиденты, дворники, и никуда совершенно не годится. И там э, рассказы, которые называются, например, «А вот тишишь или «Свободу не подарит или «Что там еще». То есть в Москве, в Ленинграде отказывались верить, что эта книга издана в Советском Союзе. Полагали, что это какая-то мистификация, сама палтам где-то под что-то сделали и так что вот мои впечатления от Андропова это у меня удачно получилось но клянусь я никак не повинен ни в смерти Брежнева ни в отцарении Андропова это просто вот вот так вот случилось наверное тот кто там решил что должно же и мне иногда немножко повезти чертова знает получили ли вы предложение покинуть страну получали ли? нет не получал вы знаете я от них вообще ничего не получал вот вообще никогда ничего. Можно ли сказать, что мы живем в эпоху Средневековья, имея в виду уровень сознания большинства? Ну что вы, ну что вы, ну почему же, ну почему же Средневековье? В Средневековье у людей были очень твердые представления обо всем, их можно считать сегодня примитивными, ограниченными, очень небольшим набором, но убеждения были очень твердые. А сейчас в основном вообще никаких убеждений». То есть, получаю удовольствие, плюй на все, это твое законное право. Это не убеждение, это, это знаете ли, сопровождение выморочного процесса. Вот. Так, так что какая атмосфера была в стране, в писательской среде. Атмосфера была, но ну, интересно, вот отлавливают народ в парикмахерских, э, рабочий день, а почему это вы в парикмахерской, или почему вы в бане, или что вы там все делаете. Но, знаете, такие шуточки, вот надо читать Салтыкова-Щедрина. Такие градоначальники в России не проходят. Вот вот когда приходят с такими начинаниями, вот тот, кто наверху, это не одобряет. Нет, у нас все делается иначе. Вот. какие еще есть вопросы как вы можете объяснить переход от воинствующего атеизма ну советской жизни к тому что происходит например сейчас то есть я э, понял. религиозность ча часть э, части общества и какие перспективы по вашему мнению ну, развития религиозности сильно церковления там э, часть населения да. Значит, смотрите главное это приучить ходить строим Когда они научились ходить строем, то ходят они в атеизм или ходят они в религию не имеет никакого значения. Они уже вымуштрованы. Приказали атеисты, приказали верующие. Это у нас легко. У нас за последние десять-пятнадцать лет сколько произошло фальсификаций с фотографиями, воспоминаниями и фильмами о войне. То есть вот «Штрафмат» был по-своему прекрасный сериал. Ну, там и есть некоторые расхождения с правдой, но он сделан не как документальный, все-таки как художественный. Но когда там делают батюшку, который, знаешь, возглавляет все это воинство, то прекрасный колоритный актер. Отлично смотрится. Но, конечно, к действительности не имеет отношения никакого. Когда сидит, я так не помню, старший лейтенант или капитан, уже май 45-го, уже война кончена, и вот перед ним бутылка, кружка, стол. Он Сиди, допустив голову, опередим голубь, что-то клюет. Убираем голубя, ставим свечку, ставим икону и получаем современный вариант этой самой фотографии. Фотошоп называется. Это то, что сейчас в массовом порядке. Мы убираем замполитов и заменяем их полковыми священниками. Вы понимаете? Ежели привыкли строим по приказу, то им без разницы поп или комиссар. Вот главное, чтобы кто-то был. Так что это по Стругацким. а По мне, братья, хоть что, только умов не смущай. И перспективы у нас неопределенные. Вот что наверху прикажут, то и будет. Так что здесь вот, здесь я не знаю. Потому что сегодня пассионарное движение – это не религия, это вся система взглядов моральная, политическая, психологическая, какая угодно – это ислам. Ислам в России выглядит иначе, потому что люди живут веками и тысячелетиями на своей исконной земле, говорят на своем языке и придерживаются той религии, которую приняли давным-давно. А вот нашествие ислама в Европу – это совсем другая история, особенно когда они недавние мусульмане, а вообще не товарищи африканцы. Вот, это, это совсем по-другому. Зато сколько уверенности в том, что имеют право. Если ему можно дать по морде, а он молчит, так нужно же дать еще раз. Это, это совершенно естественно. Но это уже речь идет о тупике, в который зашла нынешняя западная цивилизация, но ну, потому что это кризис совершенно системный. Так что здесь что будет? Будет все не так, как раньше, потому что происходит сейчас у нас на глазах с необыкновенной стремительностью самозамещение человечества в негуманоидной цивилизации. То есть у меня была история, просить вот вот я как полковник, а раньше поручик Берку Толстого, вот я вам сейчас про себя расскажу. Неделю назад я захожу в ближайший магазин за утятным вкус вил, как называется, и вижу там за полцены бутылку риохи испанского хорошего красного Я хватаю тут бутылку, ну и что-то там еще типа кусочек цирчи вот такой. Пусто, девочка на кассе что-то такое, девочка такая несчастненькая, такая беременная, месяца на пятом. Вот я на что-то не говорю типа там двести рублей. Я объясняю, что не может быть двести рублей, потому что я спросил, сколько стоит, там, типа там пятьсот пятьдесят. Она говорит, вот у меня показывает двести. Я говорю, что я бы ушел, но мне как-то неловко на нее вешать 500 рублей как-то. Ну, как это так? Она зовет, значит, других. И другие начинают долго говорить сначала, что компьютер показал. Я говорю, ну, понимаете, вот, вот это 585, плюс вот это, плюс вот это, как может быть 190. Ну, вот компьютер по... Компьютер показал. Я говорю, ведь это на вас ляжет. Все. Сейчас возьму и уйду. Побежали. А мы вам вообще не можем дать, потому что, оказывается, там цена неправильная. Возьмите что-нибудь другое или идите себе с Богом. Ну, я пошел с Богом. Ладно, я, я, я не собирался, я, я не в обиде. Но вы понимаете, она не понимает, что она сейчас на себя повесит эти деньги. Она не понимает, что если к 500 прибавить 190 то то то не может быть 190. Вот Вот вот это вот есть вот этот вот замена, когда тычит 1 1 2, это если тыкнуть пальцами. Если 1 один 1 один будет 1000, напишет 1000. Вот это очень тяжелая история. Это не то, что не умение думать, не то, что нежелание думать, исчезновение мысли о том, что надо думать. Машина думает за тебя. История об искусственном интеллекте – это совершенно отдельная история. Это, на самом деле, тема отдельного разговора. Но я думаю, что в течение XXI века произойдет замещение нас именно искусственным интеллектом, и мы ему окажемся лишними, в общем и целом. Так что никакие вопросы там, перенаселенности, чего-то там еще. Не-не-не. Можете верить, можете не верить. Это как в том анекдоте. Ложитесь вы в рубашке, или ложитесь вы без рубашки, и, кстати, к вам, молодой человек, это тоже относится. Понимаете? Так что вот... Не -не -не. Вот спросите, что они повеселее. Да. Вопросы? Можно? Да, да, конечно. Глубокоуважаемый Михаил Осипович, согласно вашей теории энергоэволюционизма, за это максимальное действие человечества будет результатом стремления человечества к максимальному ощущению. Так ведь? Если очень грубо выпрямлять, то в общем, в принципе так, да? да в ну, принципе я так. Просто, я просто очень коротко. Но в своей веритофобии вы вводите э, роль искусственного интеллекта в управлении мировыми процессами. Но мировой ой, искусственный интеллект, он ведь не подвержен стремлением к максимальным ощущениям. Так да что? Максимальное действие человечества отменяется? Спасибо. Значится. Во-первых, что мы знаем об искусственном интеллекте, каким он будет через 50 лет? Насколько мне известно, этого сейчас никто себе не представляет. Это первое. Второе. Если я сейчас не путаю, я писал еще 20 лет назад в книге «Всё о жизни, что мы или наши потомки постчеловечества». Вот какая история. Таким образом, здесь нельзя, я думаю, проводить прямую линию, потому что, если предположить, что биологическое, белковое, гуманоидное человечество есть связующее звено между звездным неорганическим способом существования материи и машинным, кибернетическим, электронным, неорганическим способом существования материи, то мы, Гуманоиды успешно одно притворили в другое, потому что вскоре наверняка машины смогут себя собирать, себя конструировать, себя усовершенствовать, добывать для себя сырье, а также пресекать любые попытки покушаться на их действия, целостность и самостоятельность. Вот, понимаете ли, какая история. И в том случае, если они самозапрограммируются на совершение максимальных действий, то у нас стремление к ощущениям – это мотивационный механизм. Их мотивационный механизм может выглядеть иначе тогда с нас достаточно и того, что мы их запустим к существованию. Вот примерно так. А в общем и целом никто ничего досконально не знает, потому что был ли большой взрыв, не было ли большого взрыва, что такое тёмная материя, что такое чёрная дыра – Как-то вот, вот, вы знаете, две с половиной тысячи лет назад сказал Гемокрит, Ни нет ничего на свете, кроме атомов и пустоты, без всякого микроскопа. Вот мы с тех пор в деталях продвинулись, а в принципе нет. Скажите, успеваете ли вы знакомиться с новинками, которые выходят на литературный рынок? И оцените, пожалуйста, кого вы предпочитаете из современных авторов в диапазоне от Людмилы Улицкой до Захара Прилепина? Спасибо вы знаете следить за всем совершенно невозможно это все равно что весь вагон яблок не съешь но каждый хоть надкусать я думаю в этом нет никакой необходимости когда-то профессор бяллы нам говорил что человек читайте больше быстрее потому что человек за всю жизнь в состоянии прочесть в общем не более 10000 книг Опростяете 10.000 никуда не выруживает, что ему на самом деле нужны всего 10 книг. Но чтобы знать, какие именно 10, и приходится читать эти 10.000. Вы знаете, в прозе мы в основном говорим о прозе, а не о стихах, да? Должен быть смак и драйв. Есть современные писатели, которые говорят, это читатели, он как, как ребенок, как девочка, ему нужно сначала дать конфетку, заманить его первой фразой. Если ты пишешь так, что тебя неохота читать, то нафиг тебя читать. Читать должно хотеться. Вот ты читаешь первую фразу у некоторых писателей. И хоть у Стивенсона в «Острове сокровищ», хоть у Дюма в «Трех мушкетерах», хоть в книгах более серьезных, как «Королевской рати» Пену или «Фиесте у Хемингуэя». И тебе хочется читать. Ты читаешь первую фразу, и она ложится и ты хочешь читать вторую. Вот так написаны три товарища. Так написано на Западном фронте без перемен. Вот так писал Аксенов, так писал Шукшин, так писал Казаков, так писали Стругацкие. Вот, между прочим, 17 мгновений весны и пером и шпагой написаны так. Ты читаешь первую фразу. «Штирлиц проснулся, потому что в саду пел соловей». И ты читаешь дальше. Так вот сейчас, к сожалению, современная русская литература, за отдельными исключениями, это, в общем, литература конца XIX – начала XX века, сугубо прозаическая, бытовая. Я бы даже сказал, простите, великодушно, по форме какая-то мещанская. Зачем ее читать? Мне однажды в одно и то же время попались два удивительные куска. Один я читал, второй вспомню. Если я не ошибаюсь, те же это рассказ, шекли-шекли рассказ, экспедиция на Землю, ну американская фантастика конца 50-х. Любовь, элементы, инкорпоры, тут не помните? Он молодой колонист на Марсе. А к ним раз в год, раз в два года приезжают камевояжеры с Земли, рекламные агенты. Они продают разные вещи, что-то рекламируют. Среди прочего они рекламируют земную любовь, говоря, что только на Земле можно испытать настоящую любовь. И вот этот юноша копит деньги, летит на Землю. И там... Я был очень коротко, потому что на самом деле там интереснее больше. И летит и на, на, на Землю, идет по адресу в эту контору. И ему говорят, да, вот это девушка. И вот она выходит, и он видит, что он любил ее всю жизнь. И она смотрит на него, и она тоже любила ее всю жизнь. И вот они проводят те пять суток, за которые он заплатил. Это морской берег, это запекшиеся губы, это обнаженные тела, это пальмы, это рассвет, это черт знает, что такое. А к концу пятых суток она начинает беспокоиться и говорить ему, что надо обратно, потому что кончается время, иначе будут большие неприятности. А он говорит, что он хочет на ней жениться. Конечно, надо все оформить. И вот не возвращается в срок. Она уходит. Он говорит, что хочет жениться. А ему говорят, он что он с ума сошел, что ли? Кто же на и жениться? Ну, если он серьезно хочет жениться, у них есть патентованные девственницы. Это отдельный прескурант, отдельный ценник. Вот, пожалуйста, он может почитать. Он вопит, что ему нужна только это А ему говорят, что он не понял. Она работает. Вот он может посмотреть. Они открывают шторку, она точно, глядя такими же глазами, ходит уже совершенно другим. И тогда он, проходя мимо тира, куда завлекал его хозяин, который говорит, вот, за 10 долларов ты можешь пострелять во что хочешь, за 50 можешь застрелить вот этих девиц, а за 300 можешь разнести в клочья хоть меня вместе со всем тиром. Заряжай, сказал Саймон. Это фантастический рассказ. А совсем другая история, я потом копал, оно в основе так и есть. У Юлианы Семенова В книжке «Приказано выжить» – одно из продолжений «17 мгновений», где у Мюллера была любовница, и он ее страшно ценил и любил. С семьей он давно не жил, хотя о ней заботился, отдавал и всю зарплату и так далее, и так далее. А девушка от него никогда ничего не хотела хотя она была намного моложе, она была хороша собой, она его любила за то, что он такой, какой есть. Вот Ее все устраивало. Она отказывалась, чтобы он платил за квартирку, которую она снимает. Она не принимала никаких подарков, он совершенно растроган. И вот только в восьмом году его приняли в СС, и Вступать в СССР было необходимо для того, чтобы делать большую карьеру. И после этого легкого фуршета он отправился к ней с двумя бутылками шампанского, хотя вообще устав СС не одобрял спиртного, чтобы отпраздновать это событие, но ее там не было, ее вещей не было, туфелек не было, бум... ничего не было. Он стал ее искать, а у папы Мюллера были средства, чтобы найти человека в Германии. Когда он не нашел ее через две недели, он понял, что искать ее не надо, что дело здесь нечисто. Через два года он узнал, что девушка была из личной резидентуры Гедриха, и она светила Мюллера перед тем, как поставить его на большую карьеру. Скажите, зачем после этого читать биллитристику? То есть, когда ты читаешь биографию капитана Джеймса Кука, то тебе не интересно читать Майн Рида? Вот, вот какие истории. Таких историй очень много. И было на свете столько фантастических людей, и что со временем библиотристика должна обладать высоким поэтическим качеством. Читать ее должно доставлять удовольствие. Когда начинают, даже не лучшую свою повесть Стругацкие, ну и деревня. Сроду я не видал таких деревень. Гнили они здесь тысячу лет, и еще бы тысячу лет гнили, если бы не господин герцог. И тебе хочется читать дальше. И даже читал вслед своего любимого Вергилия «Куда-куда, стремитесь вы безумцы». Кэптэн Блатошин любил яблонь в цвету, ха-ха. Ну, написать надо хорошо». А для того, чтобы писать хорошо, это должно быть медленно, это должно прогреваться. И надо понимать, что, привет от мещанина во дворянстве, как сказал Ежелец, не все то лебедь, что торчит над водой, не все проза, что написано без рифмы и без ритма. Вот, понимаете, какая история. Там еще должно быть, от чего можно ловить кайф и что можно жевать мозгами. А, а с этим тяжело, потому что литература историческая, философская, научная, справочная гораздо интереснее. Вы понимаете, вот, вот нынешние левые пишут книги типа идиота Чака Паланика, а это еще современный классик американской литературы. В сорок четвертом году знаменитый экономист фон Хайек написал этот году ну, капитуальный веховый труд "Путь к рабству о социализме". Ты его читаешь? У волосы дыбом встают, понимаете? В восьмом году, если я не ошибаюсь, Эрик Хофер, или еще, или еще чуть раньше, Гитлер еще был не побежден. Это еще было при Гитлере, Эрик Хофер написал человека убежденного. Это нужно читать по одной фразе, сколько там мыслей. Человек, который никогда, нигде не учился любимый философ Рейгана, один из главных философов штатов, которого не признают в Европе, потому что в Европе академики идиоты. Вот. Так что насчет современного вот этого, вы знаете, мне это как-то, простите великодушно, мало интересно. Вопросы. Так, ага, так вот еще есть. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, я слушаю вас. У меня два вопроса, и оба они лежат как бы в географической плоскости. Так. Первый относится к прошлому. Вот как вам кажется, если бы Иосиф Виссарионович в 1940 году не присоединил бы Прибалтийские республики, был шанс сохраниться Советскому Союзу или нет? Поскольку они все-таки сыграли роль триггера в развале. Если бы он не присоединил в сороковом, да. то, может быть, Советский Союз не развалился бы в девяносто первом. Вы это имели в виду, да. да? Да. Я думаю, что это не имеет значения. Я думаю, что это не имеет значения никакого, потому что, первое, товарищ Сталин присоединял все, что был в силах присоединить. Второе, любая империя существует... В динамическом равновесии центробежных и центростремительных сил. Она втягивает все, что можно. Когда центробежные начинают преобладать, она разваливается. Ну, просто она вступает в такую стадию э, системного своего развития. Никуда не денешься. Вот мы сделали в 79 девятом году ошибку, когда вошли в Афганистан, а вы в 89 когда вышли из Афганистана. Вот это было начало развала. Это силы центробежные стали преобладать над силами центростремительными. Была бы там Прибалтика, не было бы там Прибалтики. Все это не имеет в данном случае никакого значения. Я вам доложу, что часто говорят, что вот кто говорил еще вот тогда, в 94 четвертом, что нужно Чечне дать свободу, отпустить. Сегодня Чечня, завтра Татарстан, и все развалится на куски. Я ни в коем случае никого не сравниваю ни с чем обидным. Но если, условное сравнение, у человека нарыв на пальце и начинается гангрена. Ему говорят, сегодня отнять палец, завтра руку, послезавтра голову. «Или лучший идиот, так протяните ноги, старый дуралей!» – закричал Остап. Нужно понимать, за что держаться, а что оставлять. Для этого нужна минимальная государственная мудрость. Россия давно работает собакой на сене. У нее курилы, которыми нечего делать, Калининград, с которыми нечего делать, и колоссальные площади исконной страны, которые пустеют, и где китайцы устраивают плантации, на которые нанимают работать таджиков и впаривают в Москве на рынке эти продукты, понимаете, они держатся за курилы, идиоты. Дело же не в том, чтобы кому-то отдавать территории, а в том, что все равно не удержишь. Так что какая прибалтика? О чем вы говорите? Ну вот, ну вот в продолжение получается. У меня второй вопрос был как раз к будущему относящийся. Как с учетом ваших знаний, и интуиции, вы видите карту через сто лет нашей родины? Знаете, что касается через сто лет? Да, то здесь не только нашей Родины, но и вообще. Через сто лет мир будет выглядеть, земля, земная цивилизация, совсем иначе. Вообще иначе. Большинство людей будут с точки зрения делать что-нибудь абсолютно лишними. Никакой перенаселенности не будет. Человечество будет стремительно вымирать Потому что когда у социума нету социальной задачи, он самоликвидируется. Читайте опыт Вселенная 25 Джон Келхун. Как ведут себя животные, когда у них чудесно все есть? Это происходит во всех цивилизованных странах сейчас все это совершеннейшее безумие с сексуальными меньшинствами так называемыми, это все выморочные явления, которые сопровождают схлопывание, демографическое схлопывание цивилизаций. Все разговоры о том, что все варианты однополой любви и прочие небинарные идентичности, это нужно сообразить, да? что все это варианты нормы, это бред сивой кобылы, необыкновенно нагло впариваемой населению, потому что Патология детородной функции – это уже патология. И только как патология может рассматриваться. Патология может носить характер анатомический, физиологический и психологический. Нам говорят, что если анатомический, надо лечить. Если физиологический, надо лечить. А если психологический не надо лечить, это норма. Это бред сивой кобылы в лунную ночь. Так что через сто лет посмотрите, что делается с Китаем, посмотрите, что происходит в Европе, что касается мусульманского нашествия, как писали Стругацкие в той же повести, да у нас на улицах перочинными ножиками резать будут. И все вот эти вещи. Так что этот вопрос, он может рассматриваться только вместе с развитием искусственного интеллекта, машинной цивилизацией, Экономической ненужности большей части населения абсолютным идеологическим и духовным кризисом, и, и, и, кроме того, понимаете, это, это целенаправленная борьба неосоциалистического движения за разрушение существующего государства, ибо на его обломках эти идиоты, несмотря ни на что, думают построить справедливый мир. Справедливость они понимают как уравнительную справедливость. Все получают на выходе конечное, то есть равное количество экономического, морального, социального продукта. А так не бывает. Потому что бездельники мгновенно получают социальные преимущества. Гораздо выгоднее ничего не делать и иметь ровно, чем корячиться и иметь ровно. И тогда, поскольку нельзя самоутверждаться и самореализовываться через сделание чего-то, все равно всем поровну, а стремление к самоутверждению свойственно абсолютно встроено в человека, начнут самоутверждаться через власть, через занимание должностей, через управление. И в течение считанных лет выстраивается тоталитарная пирамида, которая гоняет рабов строем в рудники так, как им не снилось ни при каком проклятом капитализме. А вы говорите, наша Родина через сто лет. Боже мой, тут через десять-то лет никто не знает, что будет. Ага, я понимаю, Филину гораздо легче быть советником по стратегическим вопросам. Я с вами согласен. Так... Вы знаете, я думаю, что человек, который власти не оказался, у нее оказаться и не может. Это одно с другим связано. Если это сочинение на тему для шестого класса, что бы я сделал, если бы все мог? То есть, если бы я обладал властью, а в каком объеме демократического президента типа французского или тоталитарного президента типа российского? Ну, так, например. Так. А в нынешней ситуации – да. Я думаю, в нынешней ситуации я бы смог, если бы меня не пристрелили, не отравили, не размазали автомобилем по стенке и тому подобное, потому что когда ты мешаешь большому количеству серьезных людей, это когда-то одного славного испанца Ульиоса им был этот роман, когда хочется, а нету этого Уатеро де Сильва, когда хочется плакать и не плачу. Где идет деятельность по попыткам укрепить Рим римских императоров? Император Северин решил заставить солдат работать в сельском хозяйстве, и они мигом смастерили ему отличный дубовый ящик. Вот у нас обычно ведь делается так. Понимаете, почему убили императора Павла? Потому что он возымел прекрасные замыслы переустройства России. Он полагал, что Наполеон благородный, перспективный человек, что в России надо проводить демократизацию, что с подлой Англией которая всю жизнь платила деньги за кровь русских солдат и так далее, дело больше иметь не надо, а надо поддерживать континентальную блокаду. Что крестьянам нужно воли давать больше. Что вот это самодурство с отрапи вот помещиков надо несколько преуменьшать. Дальше, опять же, по моему любимому Генри. Боюсь, Джефф, что в твоей программе пройдут не все номера. Вот так случилось с императором Павлом. Так что зист он зист, но кто же ему даст, если человек думает, что он знает как? Вот почему прекрасна юность. Юность отлично знает как, но она еще не знает, с какими препятствиями она столкнется. Ты влезешь наверх, и ты еще не знаешь, как тебе начнут выдергивать все места, объясняя, что иначе невозможно. Представьте себе кроткие лица наших пацанов с верхушки. Эти добрые просветленные глаза. Помните, да? Ну, выводи основные портреты, ну, первый ряд, да? Они тебе покажут демократизацию. Так что вот вот это, это такая история. Тогда надо быть диктатором. Только так. Что будет делать диктатор? А потом будет следующий диктатор. А он что сделал? А люди неблагодарные сволочи. Я вам скажу, что Пиночет предотвратил все ужасы социализма в Чили, а потом провел законные демократические выборы, на которых проиграл, честно проиграл и ушел от власти. И тогда благодарный на гражданину, сволочь, теперь мы его будем судить и посадим навсегда. Франко воспитал короля и передал власть законным кортесам, парламенту, и короля посадил на его место и похоронил павших с той и с другой стороны в долине павших и поставил этот чуть не пятидесятиметровый метровый крест и теперь социалисты пришли к власти и выкинули его из могилы они большим мастаки воевать с мертвыми. так что это, это все очень тяжелая история кроме того в россии за тысяч сто лет пока это еще успехом не оканчивалось. И вот вы знаете вы знаете вот я вспоминаю когда то В 1970-м годе я поехал в Калининград устраиваться на проход, И там в свободное время гулять нечего делать, я забрел в зоопарк. А там отлично еще от немцев зоопарк. Ну его сильно разбомбили во время войны, но то, что осталось, все равно отлично. И я вижу двух юных мореманов, мореходцы, курсачи своих фурайчиков, которые гогочат, вообще как тупые лошади, они страуса кормят окурками я подхожу с намерением как-то противодействовать этому безобразию. Я открываю рот, чтобы сказать им, кто они такие. И я вижу, как страус глотает очередной окурок, дергает головой, и у него из ноздрей идет дым. И это, это черный юмор абсолютно, ну, зверство, птицу кормит, тупо издеватель. Но это настолько смешно выглядит, что я превращаюсь точно в такого же идиота, как они, и гагачу таким же кретинским смехом. Вот ты становишься диктатором, начинаешь делать добро, а потом ты видишь этих идиотов и вспоминаешь Черчилля. Лучшее средство против демократии – это пять минут разговора с рядовым избирателем. Большое спасибо.